Левантийский калифат – очень старомодное государство, и любимым способом решать вопросы наследования там до сих пор является заказное убийство. На Новой Колумбии Асад сам чуть не пал жертвой заговора, когда оказалось, что у корабля, который должен вывести его из-под удара с Каари, поврежден прыжковый двигатель. Диверсии, интриги и саботаж являются неотъемлемой частью политической жизни Леванта, и в центре одной из таких интриг сейчас находился я. «Два дня назад Асад официально тебя усыновил. В одностороннем порядке. Благо законы Леванта это позволяют. Поздравляю, кстати». «Не с чем. Это фикция», — сказал я. «Лично я бы назвал это провокацией», — сказал Визерс, — «вызовом, брошенным в лицо недовольным братьям. Попыткой вызвать реакцию с их стороны, заставить их сделать первый ход». «Первый ход уже сделан», — сказал я. «Да, он закончился в мусоросжигателе. От какого количества выстрелов ты еще сможешь увернуться?» «Время покажет. Не глупи. Везение или что там еще тебе помогает не может длиться бесконечно. Асад использует тебя, чтобы дразнить своих оппонентов. Привел во дворец чужака, отдал его на обучение черным драконам, подарил ему космический корабль, назвал сыном». Любой может сделать неправильный вывод о том, что ты являешься фаворитом в гонке за очередной титул. Кто-то такие выводы уже сделал, не так ли? Допустим. Ага, допустим. И вот ты сидишь на задворках исследованного сектора космоса и изображаешь из себя мишень для любого, кто хочет попрактиковаться в стрельбе и наступить на хвост новоиспеченному Левантийскому калифу. А дальше что? В смысле? «Какое будущее ты для себя видишь в этом качестве?» – поинтересовался Визерс. «Я надеюсь, ты же не думаешь, что сможешь занять место Асада на самом деле?» «Если бы существовала хоть малейшая возможность, что я смогу оказаться на его месте, я ни за что бы не согласился на этот план». «Ну-ну», – сказал Визерс. «Хорошо, ваш план увенчался полным и безоговорочным успехом». Асад вычислил всех своих врагов, прочно укрепился на троне и... Что дальше? Откуда мне знать, я не пророк? А тебе не приходит в голову, что в дальнейшем лишний человек, имеющий хотя бы номинальные права на престол, будет ему только мешать? А сад, как я уже говорил, человек практичный. Как только неудобства от твоего существования начнут перевешивать выгоды, ты сразу же перестанешь существовать. Ты какой-то странный, сказал я. Сначала ты утверждаешь, что в течение полугода начнется большая война, которая отодвинет на второй план все местные дрязги, а с другой стороны рассуждаешь о моем будущем в мире, который к тому моменту может уже и не существовать. Все эти телодвижения не имеют особого смысла. «Даже если война начнется прямо в этот момент, у нас есть пара лет в запасе», — сказал Визерс. «Ни у кого в исследованном секторе космоса нет опыта ведения галактической войны». Так что до многого придется доходить своим умом. Первая фаза войны будет позиционной. Маневры, удары на упреждения, ложные атаки. Очевидно же, что тот, кто первым предпримет массированную атаку на планету, сразу же схлопочет удар возмездия. После чего эскалация конфликта будет неизбежна. И вот тогда и начнется вторая, более активная фаза войны. Это тоже ваши аналитики предсказали? «Это я и сам вижу», — сказал Сол. «Левант вряд ли окажется в списке первоочередных целей, так что думай сам». «Ты пока не нарисовал никакой альтернативы». «Альтернатива — это я». «Угу», — сказал я. «Асад значит человек практичный, а ты действуешь сугубо из альтруистических побуждений, и вообще всегда мне симпатизировал». «Я тоже практичный», — сказал Визерс, «но дело в том, что...» что сейчас выгоды, которые я могу из твоей персоны выжать, мне самому не очевидны. Это на уровне интуиции, а я своей интуиции доверяю. Дело в том, что я не доверяю тебе, не только твоей интуиции, а тебе в целом. «Я тебе почти никогда не врал, кстати», — сказал он. «Да, ты часто говорил правду», — согласился я, — «но проблема в том, что ты еще ни разу не сказал мне всей», или даже хотя бы достаточной части правды. Полковник, генерал Визерс, улыбнулся. СБА делилась информацией по принципу «знать только то, что нужно для дела». Но и этот принцип действовал только по отношению к ее сотрудникам и партнерам. Всем остальным они нагло врали или не говорили вообще ничего.